Вторая группа непарнокопытных, нежвачные, разделяется на два семейства – свиней и бегемотов. Свиньи отличаются почти клинообразной головой, оканчивающейся хрящеватым расширением в виде пятачка, в котором находятся две ноздри, довольно большими обыкновенно прямо стоящими, ушами, маленькими глазами – и покрытым более или менее густой щетиной туловищем настроенных тонких ногах, которая оканчивается длинным тонким хвостом колечком, копыта расположены правильно, попарно, причем внутренняя пара, несущая на себе тяжесть животного, гораздо больше наружной. Кости скелета тонкие и изящны, напротив, зубы именно клыки сильны и крепки. Клыки эти трехгранные, сильно загнутые вверх. Желудок круглый, со слепым отростком. Кишечник раз в десять длиннее тела. При усиленном питании под кожей отлагается слой жира, иногда в несколько сантиметров толщины. Большая часть свиней живут обществами. Образ жизни ночной. Все довольно скоро бегают и отлично плавают, Отлично чуют и слышат, но плохо видят. Отличительная черта их характера храбрость, доходящая до самопожертвования, особенно когда дело доходит до защиты самок или поросят. Последние которых появляется иногда разом до 24 штук, представляют веселых живых существ. Растут они быстро и через год достигают полной зрелости. Поэтому свиньи размножаются очень быстро, причем домашние свиньи, оставленные без призора человека, быстро дичают. Зато дикие свиньи, пойманные в молодом возрасте, быстро привыкают к неволе. Среди обширного царства животных едва ли найдешь такое четвероногое, которое могло бы так прекрасно приспосабляться к различному климату, как неприхотливая всеядная свинья защищенные толстым слоем жира от всякой непогоды, хорошо вооруженные острыми, словно отточенными клыками, нетребовательные к пище, эти толстокожие широко распространились по всем пяти частям света. При этом, конечно, они не могли везде сохранить своего первоначального типа и в некоторых странах более или менее заметно уклонились от него». Причиной такого уклонения были частью естественные условия, которым должны были они приспосабляться, частью же вмешательства человека из-за своих выгод. Отсюда происходит такое разнообразие как диких, как и домашних пород свиней. Между дикими свиньями реще всех, пожалуй, выдается африканская бородавчатая свинья или бородавочник, факакохаэрус африканус, имеющая замечательно неказистую наружность, в самом деле представьте себе длинную широкую морду, покрытую большими бородавками и украшенную длинными беспорядочно торчащими вниз и вверх большими зубами, прибавьте сюда толстое, неуклюжее, сожженной длины тело, покрытое длинной черной гривой, и вы получите некоторое понятие. Об этой странной свинье На острове Целябесе Водится не менее странная свинья Носящая название Бабируссы Или свинообразного оленя Поркус Бабирусса Такое название дано ей Благодаря своеобразной форме ее клыков Выдающихся из верхней челюсти Они необыкновенно длинны и остры прорезают кожу морды по обеим сторонам носа и, направляясь прямо вверх, загибаются назад под глазами, достигая у старых самцов до 10 дюймов. Эти странные зубы совершенно бесполезны для животного, которое и защищается, и отыскивает себе пищу посредством нижних клыков. Гораздо красивее двух предыдущих видов кистиухая, или гвинейская свинья, потомокоэрус поркус, имеющая длинные пучки волос на тонких острых ушах. Кожа ее на спине и боках покрыта мягкой густой щетиной прекрасного красновато-бурого цвета с желтым отливом, лоб же, темя и уши, а также ноги резко черные. Наконец, грива, брови, полоса под глазами и бакенбарды белые. В общем, при виде этого животного у всякого наблюдателя останется весьма приятное впечатление. Наконец, в лесах Южной Африки находится особый вид маленьких свиней, известных под именем пекари – дикотилес. Короткое туловище заостренным рылом, отсутствие вывороченных кверху клыхов, Далее белые полосы на шее и плечах, малоразвитый хвост, трехкопытные задние ноги и присутствие на конце спины особой железы, выделяющей пахучее вещество, сразу выделяют пекарий от прочих свиней. Несмотря на свой небольшой рост, около одного аршина, собственно пекарий торкуатус темно-бурого цвета, и 11,5 аршинов, мускусный пекари лабиатус серовато-черного цвета с яркими светлыми пятнами на щеках и по-видимому слабое вооружение пекари являются страшными противниками для других зверей и для человека. Сила их заключается в том, что они постоянно ходят большими стадами. И нападают без разбора на все, что не встретится им. Ни реки, ни чаще, ничто не задерживает их дружного смелого натиска. Все живое спешит обыкновенно спастись бегством от этих свирепых свиней, иначе рискует быть растерзано короткими наострыми, как бритва клыками пекари. Вообще чувство общественности развито у пекари. Более нежели у других свиней. Значительно больше пекари, обыкновенный кабан или дикая свинья, сус скрофта, длина которого доходит до сажений и больше, заостренные стоячие уши, густая темно-бурая у взрослых и полосатая у поросят шерсть, наконец, огромные клыки. Таковы отличительные признаки этой хорошо известной на западе и востоке России свиньи. Прежде кабаны имели более широкую область распространения и попадались у нас в России почти повсеместно. Теперь их можно встретить только в юго-западных наших провинциях, да еще на юго-востоке, в прибрежьях Каспия и на Кавказе. В западной же Европе кабаны водятся более или менее в значительных количествах лишь в некоторых лесистых местностях Германии, на Балканском и Пиренейском полуостровах. В Азии кабан встречается на Кавказе, в Туркестане, Семиреченской области и на Амуре. Место пребывания кабанов – болотистые или сырые и густые леса, также камышовые заросли. Лесной кабан – значительно крупнее камышового, и бывали примеры, что первые весили до 20 пудов. Это, конечно, объясняется качеством пищи зверя. В лесах он откармливается желудями, буковыми орехами, корнями папоротников и молодыми побегами древесной поросли. В камышах же пищу его составляют главным образом корни и молодые побеги камыша, а в прибрежьях Каспия — чилим, водяные орехи. Носы кабанов так крепки, что они отворачивают ими целые глыбы мерзлой земли в поисках кореньев. Впрочем, кабан — животное всеядное, и не брезгует лягушками, червями, гусеницами, трупами животных, рыбами, нападая даже на своих собратьев и охотно преследует ланей, косуль и других животных. Несмотря на свой неуклюжий вид, движения кабанов очень быстры, так что, охотясь на них верхом, нужно иметь хорошую лошадь. Кроме того, кабаны с поразительным искусством пробираются сквозь самые непролазные чащи и, наконец, прекрасно плавают. Все это в соединении с их страшным оружием, которым они действуют мастерски, делает их опасными противниками, и охота на них нелегка. Нужно обладать большой ловкостью и хладнокровием, и запастись добрым оружием, чтобы охотиться на кабана, который, несмотря на свое добродушие, легко раздражается, а раненый приходит в сильнейшую ярость, не разбирая ничего перед собой». Дикие свиньи ходят стадами и сообща защищаются от разных врагов. Например, завидев волков, они выстраиваются клином или в круг, прячут поросят в середину, а сами бесстрашно наступают на врагов, хрюкая и ощетинившись. Если волку не удастся убежать, то он в одну минуту бывает разорван на клочки рассвирепевшими животными». От дикого кабана, путем известного подбора, произошла масса разновидностей домашних свиней, отличающихся теми или другими полезными для человека особенностями. Таковы толстые йоркширы, жирные гаррисоновые свиньи, уродливые карликовые, морщинистые японские и многие другие. По своим нравам и привычкам По характеру, по неразборчивости в пище, домашние свиньи очень походят на диких. Вошедшая в поговорку любовь свиней к грязи едва ли справедливо. Вернее, что свинья валяется в луже просто потому, что ее мучит жара, и там, где она находит волю тени, грязь не требуется ей. Что касается умственных способностей свиньи, то они находятся на довольно высокой степени. Многочисленные факты доказывают, что это упрямое, неповоротливое животное, тем не менее, отличается большой понятливостью и сообразительностью. С давних пор свиней дрессировали и добивались от них замечательных успехов. Ученые свиньи поднимали щеколды, отодвигали засовы, указывали часы, складывали из букв продиктованные им слова и тому подобное. Когда французский король Людовик XI впадал в меланхолию, то к нему приводили обыкновенно несколько штук дрессированных поросят, разодетых очень пестро, которые плясали и играли под звуки волынки, вызывая веселые улыбки у короля. Подобным же образом, как известно, развлекали иногда искучающую императрицу Анну Иоанновну. Во многих цирках свиньи, запряженные в экипаж, послушно ездили рысью и галопом. В Петербурге, особенно известностью в этом отношении, пользуется клоун-дуров, достигший в дрессировке свиней замечательных результатов. Во Франции свиней специально дрессируют для отыскания драгоценных трюфелей. Свинья, обладающая очень тонким чутьем, очень скоро находит этот гриб, растущий, как известно, в земле, и делает стойку над ним, пока не подойдет охотник. Впрочем, иногда бывает, что последний замедлит, и тогда, отрыв сама трюфель, свинья-охотница спокойно съедает его. С большим успехом свиней дрессируют и для охоты. У Романса рассказывается об одной английской свинье, которую выучили не только делать стойку, но и подавать убитую дичь. Чутье у этой свиньи было гораздо тоньше охотничьей собаки. Она прекрасно открывала куропаток, фазанов, глухарей, бекасов и кроликов, но замечательно никогда не делала стойки на зайцев. Почему? Неизвестно. Вероятно, считала их слишком ничтожной дичью. Да и сами по себе свиньи отличаются большой смышленностью и сообразительностью. Тот же Романс передает следующее об одной свинье. Эта свинья опоросилась, и хозяева стали колоть поросят ее одного за другим, причем брали их вечером, когда свинья возвращалась с ними из лесу ужинать. Вдруг однажды мать семейства возвращается одна, без детенышей, Заинтересованные этим хозяева стали следить за ней и на следующий вечер открыли, что перед возвращением домой свинья с энергическим хрюканьем загнала своих поросят в дальнюю часть леса, где я оставила их, а сама пошла домой. Ясно, что она заметила убыль в своем семействе и прибегла к этой мере предосторожности, чтобы спасти остальных поросят. Некто... Господин Гардинг рассказывает, как одна годовалая свинья прибежала в сад, подошла к молодой яблоне и стала сильно трясти ее. После каждого встряхивания она настораживала уши и как бы прислушивалась, не падают ли яблоки, и если они падали, то подбирала добычу. Когда, наконец, вся яблоня была очищена, то смышленое животное еще раз встряхнуло дерево, прислушалось и, уверившись в отсутствии яблок, пошла прочь. Несравненно неуклюжее всех других парнокопытных бегемот или гипопотам. Среди суеверных мусульман Судана существует убеждение, что это не существо, созданное Аллахом, а исчадие ада, сотворенное дьяволом, на горе правоверным. И действительно трудно представить себе животное более безобразное и неуклюжее, чем бегемот. Громадная четырехугольная голова, похожая, как метко замечает Гартвик, на наваренную телячью голову гигантских размеров, массивное туловище, короткие столбообразные ноги, Все это у бегемота представляет полное нарушение законов пропорциональности, поэтому его трудно даже сравнить с каким-нибудь другим представителем животного царства. С лошадью он не имеет и тени сходства, хотя греки, а за ними немцы и окрестили его именем водяной лошади, хиппопотамус, флюспферд, арабское название бегемота джамус-дель-баар, речной буйвол, тоже нельзя назвать особенно удачным, всего лучше сравнить его с колоссально откормленной свиньей, да и то лишь отчасти. Чтобы видеть, насколько непропорционально сложен бегемот, достаточно привести его размеры. Его длина доходит до 15 футов, точнее 4,5 метров, включая 45 см хвоста. Окружность тела почти такова же, а между тем рост у зашейка не превышает 51,5 фута, 11,5 метров, вес доходит до 120, даже до 180 пудов. В каждой половине челюсти находятся два резца, один клык и семь коренных зубов. Всего сорок зубов. Громадные клыки до одиннадцати вершков и весом 10 фунтов трехгранной формы изогнуты и на конце косо срезаны. В прежнее время бегемот водился во всей Африке и в Передней Азии. По крайней мере, на основании Библии можно заключать, что этот колоссальный зверь Жил в тростниках священного Иордана. Но теперь во всей Азии не найдешь ни одного бегемота. Да и в Африке область его обитания с каждым годом сужается. Совершенно исчез он из Египта, где прежде встречался весьма нередко. Исчез и из рек Капланда, где его встречали еще в прошлом столетии. Вообще бегемот... Животное вымирающее, и недалеко, по-видимому, то время, когда его можно будет встретить лишь в зоологических музеях. В современную нам эпоху безобразный гигант обитает еще в довольно большом количестве в Центральной Африке. В озерах и реках этой страны он попадается целыми стадами. Вообще вода — родная стихия для бегемота, Он проводит в ней целый день, выставив на поверхности лишь часть головы. Самое строение бегемота благоприятствует такому образу жизни. Его жирная туша имеет почти одинаковый с водой вес, а расположенная на одном уровне с теменем глаза, уши и ноздри позволяют плавающему животному дышать и видеть и слышать все, что кругом делается. Кроме того, огромные клыки нижней челюсти, изогнутые полукругом, как нельзя лучше приспособлены у него для вырывания корневищ водяных растений. Только с наступлением ночи великан вылезает из воды и, сокрушая все на своем пути, отправляется на прибрежные луга или поля туземцев, которые и опустошает немилосердно, не столько съедая, сколько вытаптывая. Вся фигура бегемота на первый взгляд свидетельствует о его крайней глупости. Но на самом деле бегемот не лишен известного ума. У него превосходная память, есть также известная доля и сообразительности. Затем у бегемота весьма развито чувство любви к своему потомству, доходящее до самоотвержения. Что касается характера этого животного, то сам по себе тучный гигант — животное довольно безобидное и опасное разве для полей. Иное дело, когда бегемот чем-нибудь раздражен. Тогда он становится страшен для всего и всех, страшен настолько же, насколько ужасен его родственник — разъяренный носорог. Рюппель передает, что однажды такой бегемот, без всякого повода, кинулся на четырех упряжных быков, стоявших у колодезного колеса, и в минуту размозжил их. Особенно опасны бегемоты-самки, в то время, когда при них находится детеныш. Заботливая мать видит опасность каждой безделицы, и с бешенством кидается на всякого неприятеля, действительного или мнимого. Будучи раз чем-нибудь раздражен, бегемот долго помнит обиду и старается отплатить обидчику. Однажды спутники Ливингстона убили у бегемота самки ее детеныша. На другой день миссионер плыл по реке в лодках, как вдруг одна из них была высоко поднята из воды, когда ошеломленные гребцы опомнились, они увидели около самого борта голову вынырнувшего бегемота с широко раскрытой пастью. К счастью, им удалось отбиться, и все дело ограничилось лишь холодной ванной, которую пришлось принять одному из них. Гораздо дороже пришлось поплатиться за нанесенную бегемоту обиду другому путешественнику, лишь по счастливой случайности испытатель избег неминуемой смерти. Благодаря страшной силе бегемота и вооружению его широкой пасти у него нет врагов среди других животных. Ни крокодил, ни слон, ни лев, ни носорог не трогают исполина. Для последнего страшны лишь люди, И то, главным образом, европейцы с их огнестрельным оружием. Что касается африканских туземцев, то мусульмане, считая бегемотов за оборотней, вышедших из ада, избегают нападать на них. Они защищают свои поля от прожорливых чудовищ лишь криками, стуком, грохотом барабанов и амулетами с изречениями Корана. Но, увы, Как настоящий сын дьявола, бегемот обращает на последнее очень мало внимания. Для них, с огорчением говорят суданские арабы, самое святое — дым и слово посланника Аллаха, дуновение ветра. Они топчут священные слова своими ногами. Совсем иначе относятся к бегемоту храбрые негроязычники. Они роют на пути бегемотов ямы, охотятся на них с гарпунами, врывают на тропинках, по которым ходят чудовища острые серпообразные ножи, распарывающие бегемотом их волочащиеся по земле брюха, и тому подобное. Но все эти способы охоты малодействительны, и только ружья белых можно считать серьезно опасными для бегемота, несмотря на его дюймовую кожу. В последнее время бегемоты стали довольно обыкновенными гостями зоологических садов. Нередки даже случаи рождения ими в неволе детенышей. Такой именно случай не раз был, между прочим, и в Петербургском зоологическом саду. К сожалению, новорожденные бегемоты, несмотря на тщательный уход, живут недолго, и умирают обыкновенно уже на первом году жизни. Описанное нами животное принадлежит к виду Hippopotamus amphibius. Кроме того, в настоящее время существует еще либерийский бегемот или маленький бегемот либериенсис гораздо меньших размеров, всего до 2 метров при высоте 75 сантиметров весом 25 пудов, Далее на нижней челюсти у него не хватает двух резцов. Любимым местопребыванием его служат леса и болота, пищей лесные плоды и травы. Водится поодиночке или парами в верхней гвинее.